Повторное сообщение с центрального коммутатора об аварии в Рофе и Сыновьях. Тип аварии. Падение кабины лифта. Причина аварии. Неизвестно. Число пострадавших или погибших. Смертельный исход. Женщина. Комментарии. Немедленно приступил к расследованию.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 В. Аварийная система отвечала всем нормам. Г. Перечисленная выше исключает несчастный случай как причину аварии. Подписано Макс Хорнунг. Уголовный розыск. Нота Бене. В связи с тем, что телефонные переговоры велись мной поздно ночью и рано утром, Возможно, жалобы некоторых из опрошенных мной людей, которых мне пришлось побеспокоить. Инспектор Шмидт со злостью отшвырнул от себя отчет. Ха -ха, возможно, жалобы, а? Побеспокоить! В течение всего утра инспектор находился под непрерывным обстрелом телефонных звонков более чем половины всех высших государственных мужей Швейцарии.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 Старший инспектор Шмидт наконец решился вызвать его к себе в кабинет».